а потому ему и ума много нужно. И самому, чтобы в грех не впасть, и других бы в соблазн не вести, так ли, батя? Истинно это правда, и Писание советует соблазняющее око истребить. Это ежели буквально понимать. А можно, и не истребляя око, так устроить, чтобы оно не соблазнялось, к молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например... «И в паре, и нельзя сказать, что пхил, ну и прислуга у меня женская есть, а мне и горюшка мало. Знаю, что без прислуги нельзя, но ну и держу, и мужскую прислугу держу, и женскую всякую. Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна, на погреб сходить, чайку налить, насчет закусочки распорядиться, но ну и Христос с ней. Она свое дело делает, я свое, вот мы и поживаем». Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшки в глаза –